Определением качества занята целая ветвь философии. Ее называют эстетикой. Она задает вопрос: что означает прекрасное? И вопрос этот уходит корнями в античность. Но Федор, изучая философию, яростно открещивался от этой ветви знания. Чуть ли не нарочно провалил единственный курс по ней, на который ходил, и написал несколько рефератов, где обрушивался и на преподавателя, и на его материал с возмутительными нападками. Федор ненавидел и поносил все. Так он относился ни к одному конкретному эстетику, ко всем вместе. Его бесила не чья-то конкретная позиция в эстетике, а то, что качество должно подчиняться вообще какой-либо позиции. Интеллектуальный процесс порабощал качество, проституировал его. Сдается мне, от этого Федер излился". В одной работе он написал: "Эти эстетики полагают, что их предмет некая мятная карамелька, а у них привилегия обсасывать ее своими жирными губами. Ее можно поглощать, можно интеллектуально разделывать, насаживать на вилку и отправлять ложкой в рот, кусок за куском, сопровождающий гурманскими замечаниями. Блевать тянет. Они обсасывают гниль с того, что сами давно убили. Вот первый шаг в процессе кристаллизации." Федор увидел, что если качество не метить определениями, напрочь стирается целая сфера под названием эстетика, лишается прав на существование. Капут, отказавшись определить качество, Федор полностью вывел его за аналитический процесс. Не можешь определить качество, не подчинишь его никакому интеллектуальному правилу. Эстетикам больше нечего сказать. Вся их наука определение качества исчезла. Эта мысль привела его в восторг, будто он открыл средства от рака. Никаких больше толкований, что есть искусство, никаких замечательных критических школ, где знатоки живут ради того, чтобы рационально определять, в чем композитор преуспел, а что ему не удалось. Всем, вплоть до распоследнего все знайки придётся наконец заткнуться. Это уже не просто интересная мысль, это мечта По-моему, вначале никто и не разглядел, на что он нацелился. Все видели интеллектуала, который пытается донести до них нечто облаченное в рациональный анализ преподавания. Никто не заметил, что цель Федра была совершенно противоположна всему, что им привычно. Он не развивал рациональный анализ, он его блокировал, обращал метод рациональности против него же, против своих же, в защиту иррационального понятия неопределенной сущности, называемой качеством. Он писал: Первое. Каждый преподаватель английского знает, что есть качество. Любому преподавателю, который этого не знает, следует сей факт тщательно скрывать, ибо это непременно послужит доказательством его некомпетентности. Второе. Любой преподаватель, который полагает, будто качество письма может и должно быть определено прежде, чем его преподавать, пускай возьмет и его определит. Третье. Всем, кто чувствует, что качество письма существует, но его нельзя определить, а обучать ему следует все равно, окажется полезен следующий метод обучения чистому качеству в письме, но без определения качества. И дальше Федор описывал некоторые методы сравнения, которые разрабатывал в классе. Сдается мне, он надеялся, что кто-нибудь клюнет, кинется оспаривать и попробует дать определение качества, но никто не рискнул. Тем не менее, уже от вводного замечания, мол, неспособность определить качество, доказательство некомпетентности, некоторые брови на отделении удивленно поползли вверх. В конце концов, Федор — младший преподаватель, никто не ждет, что он станет учить старших коллег работать. Его право говорить, что вздумается, оценили и старшим коллегам вроде бы пришлась по душе его независимость мышления. Они поддержали его, как и полагается в храме. Но вопреки убеждениям многих противников академической свободы, храмовое отношение никогда не подразумевало, что учителю позволено болтать что не вздумается вообще без всякой ответственности. Храм просто полагает, что ответственность должна быть перед богом разума, а не перед идолами политической власти. Федор оскорблял людей, этот факт не имел отношения к истинности или ложности того, что он говорил и сразить его за это этически было невозможно. Но его готовы были сразить этически и со смаком за любое отсутствие смысла. Он мог делать что угодно, пока оправдывал это с точки зрения разума. Но черт возьми, как оправдать отказ давать определение? Определение основа разума. Без них нельзя рассуждать. Можно некоторое время сдерживать нападки причудливыми диалектическими кренделями, и оскорблениями по части компетентности и некомпетентности. Но рано или поздно придется выдвигать кое-что по Попытка Федра предложить что-то существенное вызвала дальнейшую кристаллизацию за традиционными границами риторики. Она уже уводила в царство философии. Крис оборачивается, измученно глядит на меня. Уже недолго. Ещё до выхода наблюдались признаки того, что это случится. Дэвис сказал соседу, что я знаю горы, и глаза у Криса восхищённо блеснули. Вот это да. Скоро он выдохнется, тогда и остановимся на ночёвку. Оп, вот так упал и встаёт. На редкость аккуратно упал, не очень случайно. Вот смотрит на меня с болью и злостью, думает, буду осуждать. А я нет. Сажусь рядом и вижу, что он почти сдался. Но, ну", говорю я, можем остановиться здесь или идти дальше или вернуться. Чего ты хочешь? «Все равно, говорит он. Не хочу чего не хочешь, мне все равно, зло бросает он. Ну, раз тебе все равно, идем дальше. Я поймал его на слове. Мне не нравится этот поход, говорит он. Неинтересно. Я думал, будет интересно. Злостью меня чуть не застает врасплох». Может, и так, отвечаю я. Но ты б лучше подумал, прежде чем такое говорить. Страх мелькает у него в глазах, и он поднимается. Идем дальше. Небо над другой стеной ущелья затягивает тучами, а ветер в соснах становится холодным и зловещим. По холоду идти хотя бы легче. Я говорил о первой волне кристаллизации за пределами риторики, которая пошла с отказа Федра определять качество. Следовало ответить на вопрос Если не можешь его определить, откуда ты знаешь, что оно есть. Федер взял старый ответ, и удала философская школа, называемая реализм. Нечто существует, говорилось в нем, — Если мир без него не может нормально функционировать, если мы способны показать, что мир без качества функционирует ненормально, мы тем самым покажем, что качество есть, определено оно или нет. И Федр принялся вычитать качество из описания известного нам мира. Первой жертвой подобного вычитания, говорил он, падут изобразительные искусства. Если в искусстве не можешь отличить плохое от хорошего, искусство исчезает. Нет смысла вешать на стену картину, если голая стена тоже смотрится неплохо. Нет смысла в симфониях, когда шорох царапин пластинки или гудение проигрывателя тоже ничего звучит. исчезнет поэзия. Смысл в ней бывает далеко не всегда, а практической ценности никакой. Интересно, что пропадет комедия. Все перестанут понимать шутки, поскольку разница между чувством юмора и его отсутствием качество в чистом виде. А затем ещё спорт. Футбол, бейсбол, всевозможные игры испарятся. Счет больше не будет осмысленным мерилом, останется пустой статистикой, как количество камней в куче гравия. Кто будет ходить на матч? Кто будет играть? Потом он вычел качество из системы рыночных отношений и предсказал грядущие перемены. Поскольку качество вкуса смысла иметь не будет, в магазинах останутся лишь самые основные крупы: рис, например, кукурузная и прочая мука и соевые бобы. Возможно, какое-нибудь неопределенное мясо, молоко для грудных детей, а также витаминные и минеральные добавки для восполнения недостатка в питательных веществах. Алкогольные напитки, чай, кофе и табак пропадут, равно как танцы, кино, театры и вечеринки. Все будем ездить общественным транспортом, все будем носить армейские сапоги. Очень многие останутся без работы, но это скорее всего временно, пока не переориентируемся на рудиментарный труд без качества. Прикладная наука и техника изменяется в корне, а вот чистая наука, математика, философия и особенно логика изменений не претерпят. Вот это последняя до крайности заинтересовало Федора. Чистые интеллектуальные занятия менее всего пострадают от вычитания качества. Откажешься от качества, неизменной останется лишь рациональность. Странное дело. С чего бы? Федор не знал, но понимал вот что: если вычесть качество из картины известного нам мира, понятие это окажется велико и важно. Он поначалу и не подозревал, насколько велико и важно Мир может функционировать без качества, но жизнь будет так скучна, что хоть вообще не живи. Да и не стоит. Слово «стоить» — понятие качества. Жизнь просто будет проживаться без ценностей и без целей. Он оглянулся. Вот куда завела его эта линия мысли. И решил, что еще как доказал свою точку зрения. Раз очевидно, что мир без качества нормально не функционирует, качество есть. Определено оно или нет. Вызвав это видение мира без качества, Федор вскоре обратил внимание. Он же читал о похожих социальных раскладах, На ум пришли древняя Спарта, коммунистическая Россия и её сателлиты, Красный Китай, дивный новый мир Олдоса Хаксли и 1984 Джорджа Оруэлла. Да, Федор и сам встречал людей, которые только радовались бы этому миру без качества. Например, те, кто заставлял его бросить курить. Они требовали от него рациональных причин, почему он курит, а когда таковых не отыскивалось, вели себя очень надменно, будто он перед ними опозорился. Им подавай причины, планы и решения для всего. Сородичи его. Вот на кого он сейчас нападает. И Федор долго шарил в поисках подходящего имени, которое полностью бы их характеризовало, лишь бы как-то постичь этот мир без качества. В первую очередь мир этот интеллектуален, но покоится не на одной разумности. Еще есть некое подспудное мировосприятие, отношение к тому, каков этот мир, презумптивное видение того, что он работает по законам разумно, а совершенствуется человек главным образом через открытие этих законов разума и применение их к удовлетворению собственных желаний. Эта вера все и связывает. Сощурившись, Федор поразглядывал картину такого мира без качества, Проработал некоторые детали, подумал, затем поглядел еще немного и еще немного подумал, и наконец вернулся к тому, с чего начал. Квадратность. Вот этот взгляд. Вот полное описание. Квадратность. Вычитаешь качество, получаешь квадратность. Отсутствие качества суть квадратности. Федор вспомнил своих приятелей-художников, с которыми как-то путешествовал по штатам. Те были неграми и все время сетовали на эту бескачественность, которую он описывал, квадратный, их слово. Тогда его еще не подхватили СМИ, не запустили в национальное употребление белыми, а приятели Федора уже называли интеллектуальное барахло квадратным и не хотели иметь с ним ничего общего. И у них с Федром в разговорах и отношениях воцарилась фантастическая мешанина. Он служил первоклассным примером этой квадратности. Чем упорнее он пытался их на чем то подловить, тем туманнее они изъяснялись. А теперь у него это качество, и он сам, похоже, говорит то же самое, и так же смутно, хотя оно жестко, ясно и плотно, как любая рационально определенная сущность, с которой он когда-либо имел дело. Качество. Вот о чем они все время говорили. Федор вспомнил, как один его приятель сказал: "Чувак, ты уж будь добр, врубись, а эти свои чудненькие семидолларовые вопросы придержи, а если все время спрашивать, что это, не хватит никакого времени узнать. Душа, качество одно и то же. Волна кристаллизации катила дальше. Федор видел сразу два мира. С интеллектуальной квадратной стороны он теперь понимал качество термин разъединения. Его ищет каждый интеллектуал-аналитик. Берёшь аналитический нож, суёшь кончиком прямо в понятие качества, растукиваешь не сильно, легонько, и весь мир раскалывается, расщепляется ровно на две части. Хиповый и квадратный, классический и романтический, технический и гуманитарный. Раскол чистый. Нет путаницы, нет грязи, нигде ни малейшей двусмысленности. Может так, а может и эдак. Не просто умелый разлом, а очень удачный разлом. Иногда и лучшие аналитики, ведя пальцем по самым очевидным линиям раскола, постукивают так, что лишь куча мусора останется. Однако вот оно, качество. Крошечная, едва заметная линия дефекта, трещинка логичного в нашем понятии вселенной. А постукал по ней, и вселенная распалась да так аккуратно, что почти не верится. Был бы жив Кант, старик бы оценил искусный гранильщик алмазов. Он бы увидел не определять качество. Вот в чем секрет. У Федора забрежла мысль. Он, видимо, занимается неким интеллектуальным самоубийством. Он написал: "Квадратность можно сжато и в то же время исчерпывающе определить как неспособность видеть качество до того, как оно интеллектуально определено, то есть изрублено на слова". Мы доказали, что качество, хоть и неопределённое, есть. Его существование можно эмпирически удостоверить в классе и продемонстрировать логически, показать, что без него мир не может существовать в известном нам виде. Остается убедиться, проанализировать не качество, а странные привычки мышления, называемые квадратностью, которые иногда мешают нам его видеть. Вот так чился он отразить нападение. Предметом анализа пациентам на столе было уже не качество, А сам анализ. Качество здорово и в хорошей форме. Это с анализом что-то не то. Раз он не видит очевидного. Оглядываюсь. Крис сильно отстал. Пошли, кричу я. Не отвечает. «Пойдем же, кричу я снова. Он заваливается на бок и садится в траву на склоне. Я оставляю рюкзак и спускаюсь. Склон так крут, что приходится слезать боком. Когда я подхожу, Крис плачет. Я ногу подвернул говорит он и не смотрит на меня. Когда эго-скалолазу надо оберегать собственный образ, он естественно лжет. Но видеть такое отвратительно, и мне стыдно, что я это допустил. Мне уже не хочется идти дальше. Желание разъели его слезы. Я заразился его внутренним поражением. Сажусь, свыкаюсь с этой мыслью, не отбрасывая ее, поднимаю рюкзак Криса и говорю: Я понесу рюкзаки по очереди. Сейчас этот подниму туда, где лежит мой, а ты останешься там ждать, чтобы мы его не потеряли. Свой отнесу дальше и вернусь за твоим. так ты отдохнешь. Будет медленнее, но дойдем». Однако я поторопился. В моем голосе еще звучат отвращение и негодование. Крис это слышит и ему стыдно. Видно, что он злится, но ничего не говорит, боится, что снова придется взваливать на себя рюкзак. Он лишь хмурится и не обращает на меня внимания, пока я перетаскиваю рюкзаки наверх. Теперь надо таскать за двоих. Но досаду я вытесняю, осознав, что на самом деле работы не больше, чем раньше. Работа бывает лишней только в смысле достижения вершины, а это у нас цель номинальная. В смысле же подлинной цели это нескольких лишних хороших минут. Тик-так, выходит то же самое и даже лучше. Медленно карабкаемся вверх. Негодование испаряется. В Следующий час мы медленно перемещаемся все выше и выше. Я по очереди переношу рюкзаки к истоку ручейка, который давно заметил. Посылаю Криса принести воды в котелке. Он уходит, вернувшись спрашивает: "Почему мы остановились? Пошли дальше". Это, наверное, последний ручей, Крис. Дальше их долго не будет. К тому же, я устал. "А почему ты устал?" Он хочет разозлить меня. Удалось. "Я устал, Крис" потому что несу рюкзаки. Если ты спешишь, бери рюкзак и иди вперёд, я догоню. У него в глазах снова проблеск страха. Потом Крис садится. Мне это всё не нравится, произносит он почти в слезах. Ненавижу. Жалко, что пошёл. Зачем мы вообще сюда попёрлись? Он плачет, и сильно. Я отвечаю: "Ты меня заставляешь об этом пожалеть. Лучше съешь что-нибудь". "Ничего я не хочу, у меня живот болит". "Как угодно". Он отходит, срывает травинку и сует в рот, потом садится, уронив голову на руки. Я готовлю себе обед, ложусь отдохнуть. Когда я просыпаюсь, он по-прежнему плачет. Некуда уйти ни мне, ни ему, делать нечего, придется лечить ситуацию. Но честное слово, я не знаю, какова она эта ситуация. "Крис", наконец говорю я. Не отвечает. Я повторяю: "Крис". По-прежнему нет ответа. Наконец он агрессивно произносит: Чего? Я хотел тебе сказать, Крис. Не нужно ничего мне доказывать, понимаешь? Его лицо озаряет вспышка подлинного ужаса. Он яростно дергает головой. Я говорю: "Ты не понимаешь, о чем я, да?" Он все так же не смотрит на меня и не отвечает. В соснах стонет ветер. Ну, я не знаю. Просто не знаю, что это. Не только угроза бойскаутскому самомнению так его расстраивает. На нём плохо отражается какая-то мелочь, и это конец света. Пытается что-то сделать, не выходит, и тут же взрыв или слезы. Я ложусь на траву, отдыхаю еще. Может, мы оба сдаемся, потому что нет ответов? Я не хочу идти вперед. Впереди, похоже, ответов тоже нет. И позади нет, просто боковой дрейф. Вот что между нами. Дрейфуем в бок, ждём чего-то. Позже я слышу, как он шарит в рюкзаке. Я переворачиваюсь, а он зло смотрит на меня. "Где сыр?" спрашивает он, по-прежнему агрессивно. Но я не поддамся. "Угощайся сам", говорю я, "обслуживать тебя не собираюсь". Роется в мешке, находит сыр и крекеры, Я протягиваю ему охотничий нож намазать сыр. Я думаю, Крис нужно сделать так: я положу все тяжелое к себе, а легкое тебе. Так не придется ходить туда-сюда с двумя рюкзаками. Он согласен, настроение улучшается. Кажется, для него этим что-то решилось. Мой рюкзак теперь должно быть фунтов 40-45, и через некоторое время устанавливается равновесие где-то вздох на шаг. Мы подходим к подъему еще круче, и оно меняется. Уже два вздоха на шаг. На каком-то участке склона доходит до четырех. огромные шаги, почти вертикальные, надо цепляться за корни и ветки. Вот дурак, надо было предвидеть. Вот и пригодились. Осиновые палки с палкой крису идти интереснее. С тяжелым рюкзаком шагаешь неустойчиво, а посох не дает опрокинуться. Ставишь ногу, ставишь посох, рывком подтягиваешься вверх, делаешь три вдоха, ставишь другую ногу, ставишь посох, рывок вверх. Не знаю, хватит ли меня еще на шатакуа. Обычно днем примерно в это время, у меня путаются мысли. Ладно, еще один обзор и на сегодня довольно. Давным-давно, когда мы только начинали это странное путешествие, я говорил, что Джон и Сильвия вроде как бегут от некой таинственной силы смерти, которая для них воплощена в технике. И таких, как они, много. Говорил я и о том, что кое-кто из технарей тоже вроде стремится ее избежать. Внутренняя причина такой беды вот в чем. Они рассматривают технику не из некоего оттяжного измерения, где главное видимость, А меня больше заботит внутренняя форма. Стиль Джона я назвал романтическим, свой классическим. На жаргоне шестидесятых его был хиповый, мой квадратный. После чего мы углубились в этот квадратный мир, чтобы разобраться, как он работает. Говорили о данных, классификациях, иерархиях, причинах, следствиях и анализе. И где-то по ходу завязался разговор про горсть песка, сознаваемый нами мир, взятую из бескрайнего пейзажа осознания. Я сказал, что с этой приграшней начинает работать процесс развлечения, который и делит ее на части. Классическое квадратное понимание касается кучек песка, природы песчинок и основы для их сортировки и взаимосвязи. Отказ Федра определять качество через эту аналогию был попыткой сломать хватку классического способа просеивать песок, попыткой отыскать точку общего понимания между классическим и романтическим мирами такой точкой вроде бы и стало качество. Элемент раскола между хиповым и квадратным. Оба мира пользуются этим понятием. Оба знают, что это такое. Разница лишь в том, что романтически его не трогает и ценит как есть. Классический же старается превратить в набор интеллектуальных кубиков для строительства чего-то другого. А когда определение заблокировано, классический ум вынужден рассматривать качество романтически не искажённым мыслительными структурами. Я сильно раздуваю эти классико-романтические различия. А Федор — нет, его не интересовали сплавы различий между двумя этими мирами. Он искал другого, свой призрак, и в погоне за ним достигал более широких значений качества, а те увлекали его дальше и дальше, до самого конца. Но у меня-то нет ни малейшего намерения доходить до этого конца. Федор лишь прошел по этой территории и раскрыл ее. Я намерен здесь остаться, возделывать ее и смотреть, не вырастет ли чего. Думаю, рефрентом этого понятия, способного расколоть мир на хиповый, квадратный, классический, романтический, технический и гуманитарный, является сущность, что способна воссоединить мир, уже расколотый по этим линиям. Подлинное понимание качества не просто служит системе, Не побеждает ее, даже не бежит от нее. Подлинное понимание качества пленяет систему, укращает ее и заставляет приносить кому-то личную пользу, а этот кто-то меж тем совершенно свободен следовать своей внутренней судьбе. Мы уже высоко на стене ущелья, можно оглянуться и посмотреть вниз на другую сторону. Такая же ответсная какая-то тёмная подстилка черно зеленоватых сосен до самого хребта. Визирование можно измерить, сколько прошли. Надо только прикинуть азимутальный угол. Здаётся мне, разговоров о качестве на сегодня хватит, и слава богу. Я не против качества, просто классические разговоры о нём, не оно само. Качество лишь точка, а вокруг неё двигают всякую интеллектуальную мебель. Останавливаемся передохнуть и смотрим вниз. Настроение у Криса получше, но я боюсь, что это снова играет его я. Смотри, как много мы прошли, говорит он. А идти нам еще дальше. Потом Крис орет, слушает эхо и швыряет вниз камни, смотрит, куда упадут. Уже почти самонадеян, поэтому я подстегиваю темп ходьбы, дышу раза в полтора чаще прежнего. Это его несколько трезвляет, и мы лезем дальше. Около трех часов дня ноги у меня становятся резиновыми, пора останавливаться. Я не в лучшей форме, Если с таким резиновым ощущением идти дальше, потянешь мышцы, и на завтра будет мука смертная. Выходим на плоское место. Из склона выпирает бугор. Я говорю Крису, что на сегодня все. Он вроде доволен и весел. Может, сегодня я с ним чего-то и достиг. Я готов вздремнуть, но в ущелье собрались тучи, видимо, к дождю. Они так набили собой ущелье, что не видно дна, а хребет напротив проглядывает еле-еле. Открываю рюкзаки, вытаскиваю части палатки, армейские плащи пристёгиваю их друг к другу, беру веревку и натягиваю между деревьев, потом набрасываю на нее половинки укрытия. Из стволов кустарника вырезаю колышки, вбиваю. Плоским концом мачете выкапываю неглубокую канавку вокруг палатки, отводить дождевую воду. едва успеваем затащить все внутрь, падают первые капли. Крис дождю рад. На растягиваемся на спальниках, смотрим, как льет, и слушаем глухой стук по палатке. Лес как в дымке, но мы оба впадаем в созерцательность и наблюдаем, как листочки вздрагивают от капель, и сами вздрагиваем, когда грохочет гром, но мы довольны. Вокруг мокро, а мы сухие. Немного погодя, лезу в рюкзак за книжкой Тора, выуживаю и щурюсь, чтобы почитать Крису при сером свете дождя. По-моему, я уже объяснял Раньше мы так читали и другие книги, серьезные. сам бы он в них не разобрался. Делается так. Я читаю фразу, он встревает с длинной серией вопросов, а когда его любопытство удовлетворено, я читаю следующую. Мы так читаем Тора, но через полчаса я к своему удивлению и разочарованию соображаю, Тора не доходит. Крис отвлекается, я тоже. Структура языка не годится для горного леса вокруг нас. Такое ощущение, по крайней мере, Книга кажется ручной и запертой в темницу. Никогда б не подумал так о Тора. А вот подишь ты. Он разговаривает с другой ситуацией, с другим временем, открывает для себя лишь зло техники, а не решение его. Он не с нами говорит. Я неохотно убираю книгу на место, и мы оба молчим и размышляем. Только Крис, я, лес и дождь. Никакие книги уже не могут вести нас за собой. Котелки, выставленные наружу, наполняются водой, а когда набирается достаточно, мы сливаем ее в один, добавляем кубики куриного бульона и варим на маленькой печке Стерна. Как любая еда или питье после трудного подъема в горы, бульон вкусный. Крис говорит: "А с тобой ходить в поход лучше, чем с Азерландами. "Обстоятельства другие", отвечаю я. Допиваем бульон, я достаю банку свинины с бобами и вываливаю ее в котелок. Разогревается она долго, но нам торопиться некуда. Вкусно пахнет, говорит Крис. Дождь перестал, лишь случайные капли стучат по палатке. Наверное, завтра будет солнце, говорю я. Мы передаем друг другу котелок, отъедая с разных сторон. Пап, о чем ты все время думаешь? Ты всегда все время думаешь. Ох, обо всем. О чем?» Ну, о дожде, обо всяких возможных гадостях, обо всем». О чем всем? Например, как тебе будет, когда ты вырастешь? Ему интересно. А как будет? Но в его глазах зажигается огонек эгоизма, поэтому ответ выходит замаскированный. Не знаю, говорю я. Я об этом думаю, и все. А завтра мы дойдем до вершины. Конечно, и так уж много осталось. Утром, думаю, да. Потом он засыпает, и влажный ночной ветер слетает с хребта От него вздыхают сосны. С ним вместе плавно качаются контуры древесных верхушек, подаются и возвращаются на место, потом опять со вздохом гнутся и выпрямляются. Их беспокоят силы, что вне их природы. Бог палатки трепещет от ветра, я встаю и укрепляю плащ колышком. Потом немного брожу по влажной пружинящей траве, заползаю обратно в палатку и жду, когда придет сон.